Глава четвертая. Передвигаться в Москве на личном транспорте Нина не любила. Постоянные пробки, заторы, проблемы с парковкой — все это выводило из себя водителя с небольшим стажем вождения. Сделав музыку громче, она старалась абстрагироваться от заторов из-за всплывших из глубины души переживаний и томлений. Она просто подпевала и постукивала по рулю, и тут в ее голове стала всплывать история знакомства с Петром. И она невольно улыбнулась. Он был врачом от Бога, да и сейчас остается им. Будучи молодым и перспективным, попал в частную клинику, где Нина видела его первый раз и оставила от встречи с ней неизгладимые воспоминания. Но профессиональными качествами личность Петра не ограничивалась. И эти как раз качества и помешали ему удержаться на престижной работе. Какая-то молоденькая дочка состоятельного отца влюбилась в харизматичного, общительного и симпатичного врача. Она всячески старалась понравиться и, видимо, перегнула палку в своих коварных планах. Получился просто скандал, в результате которого парень лишился работы и позднее перспектив устроиться на подобное место в Москве. Так Пётр оказался в Дальнем Подмосковье. И в один из дней к нему на прием уже с приличным сроком беременности, пришла вставать на учет Нина. Парень вспомнил эксцентричную особу и обстоятельства их первого знакомства и сильно напрягся. Но потом, по мере их регулярного общения, проникся к девушке и всячески ей помогал. Так они дружили почти пять лет. Он помогал Нине с мужскими делами и очень много возился с Алисой. Пётр стал для девочки крестным отцом. Заботился о ней и оберегал. В один из дней он признался Нине в чувствах и попросил дать ему шанс. Перед глазами, как его, проплывали картинки ушедших дней. Молодая Нина, маленькая дочь, красивый и успешный в районе врач. Женщина вспомнила те смешанные чувства, что она испытала. Это и страх, и жажда забыть бесконечные вопросы, что мучили ее каждую ночь, и, конечно, стремление начать новую жизнь. Разве она понимала тогда, что только измучает себя и парня? Тогда Петр был ей необходим. Она хотела сбежать в отношении с ним от самой себя и считала это самым верным шагом. Но опыт подсказал, что от себя не убежишь. И в один из дней, когда она пришла в клинику, она увидела в его кабинете молодую девушку, что смотрела на него с обожанием и восторгом. В ее глазах было столько, сколько Нина дать Петру не могла, и ей стало очень стыдно перед ним. Она готовила речь несколько дней, но так и не смогла внятно сказать мужчине, почему через пять лет совместного проживания она решила расстаться. Каждый новый день отзывался болью и тоской. Она становилась тише, бледнее. Петр сделал сам шаг. Он предложил ей выйти за него замуж. И тут Нина уже не смогла молчать. Высказала все, что чувствовала. Она старалась донести максимально точно свою точку зрения, но до сих пор не знает, получилось ли у нее. Мужчина ушел, И, как она и предполагала, утешился в объятиях своей помощницы, молодой медсестры Лены. И вот уже 15 лет он примерный семьянин и любящий отец для их сына Николая. А Нина просто перестала себе врать и мучить людей вокруг. Отдалась воспитанию дочери и работе. Вот перед глазами стоит молодой красивый парень с огромным букетом цветов у крыльца родильного отделения. В тот день Лия была очень занята на работе и не могла встретить из роддома подругу. И Нина готовила себя к тому, что ее дочку никто не встретит, не найдется человека, кто бы встретил ее появление в этом огромном мире. И когда она встретилась глазами с Петром, что радости ее не было границ. Он взял девочку из рук матери, а ей вручил букет. Так они добрались до дома. Мужчина был первым человеком, кто взял Алису на руки. Может быть, поэтому именно Пётр и Лия стали крестными девочки. А вот всплыла картина. Первый год Алисы. Девочка скачет, ей радостно. Она сегодня центр вселенной. Мама и Лия ублажают ее и радуют, чем только могут. И тут приходит крестный. В руках у него огромный плюшевый медведь. Глаза девочки расширяются. Ротик замирает, произнося букву «О». И только тогда, когда медведь касается ее маленьких рук, она замирает и начинает заливисто визжать и смеяться. А вместе с ней ликует и трое взрослых. Всплыла ей в памяти первая поездка в травпункт. Нина выходила на негнущихся ногах. Она была просто не в себе. Хотя девочка уже не плакала, она напротив прыгала по лестнице. Петр тогда утешал больше мать, чем дочь. Та после того, как ей вправили вывихнутую руку, совершенно забыла причину их появления в медицинском заведении. Анина была настолько шокирована и расстроена, что мужчине пришлось напоить ее дома седативными препаратами. Это было первое посещение такого рода врачей, но не последнее, и всегда мужчина был рядом и поддерживал девочек. А вот он учит Алису кататься на велосипеде. У девочки не получается, она психует, а мужчина спокойно и методичен. Он снова и снова рассказывает, как надо ехать. Держит велосипед за багажник и бежит за визжащим ребенком. Потом они долго успокаивают маму, которая не может смотреть, как Петя мажет дома коленки Алисе зеленкой. Столько событий промелькнуло в голове женщины, пока она ехала до места назначения. Мелких и значительных, грустных и веселых. Очень много было связано с этим мужчиной, но связать свою жизнь с ним окончательно она так и не могла. Нина была ему безмерно благодарна просто за то, что он был и есть в ее судьбе. Она считала его другом, но ему было этого катастрофически мало. И она это понимала, но сделать с собой ничего не могла. Даже в постели после секса ей хотелось рыдать. Она была всегда удовлетворена, Пётр старался доставить ей максимальное удовольствие. Но она сравнивала его, сравнивала без конца. Потом стыдилась своих мыслей и ненавидела себя за это. А еще она понимала, что она не додает, она обкрадывает мужчину в эмоциях. Она понимала, какая может быть в сексе, сколько может дать, но не дает. Все эти моменты давили на нее, заставляли снова и снова чувствовать вину перед ним. Мужчина что-то чувствовал, намолчал. Он старался, как мог, любить за двоих, но разве это, возможно, врать себе Нина еще пыталась, но врать этому мужчине она не могла. Поэтому и ушла, потому что любовь как к другу, была слишком велика для нее, но слишком мала для него. И она больше не хотела его обкрадывать, обманывать и лишать семейного счастья. Она его отпустила. Она попросила его уйти. Потом она много пролила слез, Подумывала даже вернуть, но каждый раз понимала, что это нечестно, что это неправильно по отношению к нему, и оставляла все как есть. А вскоре он сам пришел, поникший, расстроенный. И сказал, что Лена ждет ребенка. Руки водрожали. дрожали. Он прятал взгляд. Его растерянность и боль были осязаемы. Анина что-то отпустила в этот момент. Она крепко обняла уже не своего мужчину и искренне пожелала ему счастья и попросила о дружбе. Мужчина согласился, но боль в его глазах навсегда запомнилась ей. Так, за мыслями и раздумьями она не заметила, как подъехала к жилому комплексу. Если бы она не знала точный адрес, то никогда бы не узнала это место. Она была здесь последний раз 24 года назад. С тех пор она исправно оплачивала счета, налоги, но больше не появлялась здесь. Ей рисовались картинки заброшенных городов, слой пыли и паутины, а еще она испытывала калейдоскоп эмоций. От чувства предательства Петра до тоски и жажды увидеть там Игоря. Она понимала, что, скорее всего, ее встретит пыльное старое помещение но также мозг рисовал ей образ красивой женщины, которую она видела в тот самый печальный день по телевизору. В этом представлении она выходила из когда-то их с Игорем спальни. Потом она убеждала себя, что нет там ни женщины, ни Игоря. Он забыл ее, и надо и ей последовать его примеру. Стоило решить вопрос кардинально. Продать квартиру и больше не вспоминать те дни и не тешить себя ненужными надеждами. Нина решительно вышла из машины и направилась в сторону подъезда. Сердце колотилось, периодически срываясь и пропуская удары. Все было как в бреду, но она решила и не может отступиться. Она должна жить дальше, жить настоящим и будущим, а не прошлым. Пройдя мимо консьержа, объяснив цель своего визита, она вошла в лифт, который вез ее в персональный рай, ставший в одночасье адом. Просторная площадка, перед внушительной входной дверью стояла хрупкая женщина. Ее руки подрагивали, позвякивая связкой ключей. Время шло, но Нина так и не заходила в квартиру. Она растерянно смотрела на дверь, на ключи в своих руках, на замки в двери, но внутрь заходить не спешила. Потирая лицо одной рукой, она шумно дышала, но решимости, видимо, не приходила, как и не наступало успокоение. Тут створки лифта за спиной открылись, и она услышала приятный мужской голос. «Его нет, давно уже не появляется». Заговорил незнакомец. Женщина подпрыгнула от неожиданности на месте и резко развернулась. Перед ней стоял не молодой мужчина, но и не старик. Он оглядел ее с ног до головы и остановился на лице. Его глаза широко расширились, потом он оглядел ее еще раз и прошептал что-то неясное. Пришла. Поймав недоумевающий взгляд Нины, мужчина извинился и поспешно ушел в сторону соседней двери, попутно доставая ключи и сотовый телефон. Хозяйка квартиры стояла и смотрела вслед, видимо, своему соседу, и не могла понять, откуда он ее знает. Совершенно точно, 25 лет назад его не было здесь. В этой квартире жила очень любопытная старушка, а этого мужчину она видела в первый раз. Так и не разобравшись с его заявлением, Нина опять развернулась к двери и продолжила ее гипнотизировать. Потом подошла ближе и дрожащей рукой вставила ключ в один замок, тот легко поддался. Потом так же поступил и второй, как только в него проник ключ. Руки женщины задрожали сильнее. По щекам бежали тонкие, еле заметные струйки слез. Опустив ручку вниз, она потянула на себя дверь и резко вбежала в квартиру. В коридоре было темно. Женщина стояла посредине помещения с закрытыми глазами и прижатой к груди связкой ключей. Воздух был не спёртым, не пахло пылью. Ненамедленно раскрывала глаза и на ее лице застыло изумление. Она резко отвернулась и повернула замок, оставив в нем ключ. Потом разулась и на цыпочках стала проходить вглубь квартиры. Сначала она попала в гостиную. Боже! Сквозь слезы и рыдания она выдавила из себя стон. Боже мой, что это? Женщина, медленно, будто боясь быть застегнутой врасплох от неверного движения, прошлась по помещению, которое было идеально чистым. Мебель и стены были те же самые, какими она их помнила. Помещение казалось почти жилым, если не брать в расчет звенящую тишину и отсутствие других людей. Обивка дивана и барных стульев была чуть потертой и сильно выцветшей. Стены уже не поражали новомодным ремонтом, а вся корпусная мебель, что находилась в этом пространстве, выглядела старомодной. Нина стала медленно изучать гостиную. Она прошлась по обивке дивана, вглядываясь в те места, которые казались засаленными от рук и продавленными от постоянного сидения на них. Было совершенно точно, что тот, кто бывает здесь, часто сидит именно на этом месте, напротив журнального столика. Что он делает, при этом непонятно, но то, что другие места дивана и двух кресел, что находились здесь же, были при этом не задействованы совершенно точно. Плавной походкой женщина дошла до полок, что находились вокруг огромного телевизора. Она бросила взгляд на рамки с фотографиями, что стояли там и отпрыгнула. Ее затрясло мелкой дрожью, а потом вырвался крик. Как? Боже мой, как? Что это? Что это? Выходите? Что вы хотите? Зачем вы сводите меня с ума? Чья это шутка? Истерично орала она в пустоту. Потом она схватила одну из рамок, с фотографией смотрели ее веселые глаза. Молоденькая Нина в окружении своих близких родственников беззаботно улыбалась и смотрела смело на нее. Женщина прижала рамку к груди и стала осматривать другие. На них также была она в разные периоды ее жизни. Но все фото объединял один нюанс. Нина на них была молоденькая, а именно был представлен тот период ее жизни, когда были еще живы ее родители. Взгляд у девушки веселый, жизнерадостный и полный надежды. Собирая рамки с полок, она прижала их к груди и, громко рыдая, села на пол неподалеку от места, где стояла. «Откуда? Откуда они?» Разглядывая снова и снова фотографии, что явно являлись ретушированными копиями, задавала вопросы женщина. «Я думала, они безвозвратно утеряны. Мамочка!» Рыдая в голос, голосила она. «Моя любимая мама!» Гладя одной из фотографий, где рядом с ней стояла симпатичная женщина, причитала Нина. Женщина была так увлечена процессом освоения нового старого пространства и рыданиями, что не заметила или просто не обращала внимания на методичный стук в дверь и мужской голос за ней, который очень просил ее впустить. Мужчина кричал, что ему надо ей передать важную информацию, но девушка не реагировала на крики за дверью. Из-за добротности конструкции шум был очень приглушенным. И, вполне возможно, за собственными мыслями и рыданиями она просто его не слышала. Мужчина стучал недолго. Очень скоро звуки совсем стихли. Нина так и продолжала сидеть в гостиной, разглядывая свою находку. Она то сильнее плакала, то мило улыбалась в ответ на улыбки людей, что смотрели на нее, взгляд глянцевой бумаги в рамочке. Сколько она так просидела, неизвестно. Рыдания затихли, слезы высохли. Она медленно поднялась на ноги и чуть-чуть размялась. Подняла с пола рамки с фотографиями и принялась их расставлять по местам. Ставя на полку последнюю, она остановилась. Быстро распечатала рамку, вытащила из нее фотографию, на которой она была в окружении своих родителей. Опустевшую конструкцию она вернула на полку, положив вниз лицевой стороной, а фотографию торопливо положила к себе в сумку. Оглядываясь и стараясь приметить еще хоть что-то, что могло бы ее заинтересовать, Нина продвигалась в сторону спальни. Женщина шла решительно, но в то же время осторожно. В комнате, в которую ей и так было сложно зайти, ждал очередной сюрприз. Над кроватью, которая, как и мебель в гостиной, была той же самой, висел огромный портрет Нины. На нем она была в легком сарафане, который ей купила когда-то мать и в котором она ходила с Игорем по магазинам. Фотография была явно увеличенной, и издалека она еще смотрелась, а вот при детальном рассмотрении была размытой. На фото Нине было 16 лет. Она еще не успела испытать страшную боль потери. Она еще не жила в детском доме, не выгрызала свою квартиру из цепких лап администрации того заведения. Она ещё не была обманута любимым мужчиной. Девушка со стены улыбалась задорно и чисто. Она была счастлива. Она была как лучик весеннего солнца, как летний цветущий луг. От нее исходила легкость, тепло, красота и очарование наивности. Смотреваясь в свой же портрет, Нина подошла ближе. Она прошлась рукой по чистому покрывалу, села на кровать, не переставая смотреть себе же в глаза. Потом резко упала и раскинула руки в форме звезды и стала смотреть в потолок. По вискам с глаз стекали слезы, утопая в пшеничных густых волосах, раскиданных по покрывалу. Губы были неподвижны, а уголки губ застыли в измученной улыбке. Нина лежала на кровати и тихо плакала. Скорее всего, в ее голове крутились мысли, но она не произнесла ни слова, просто тихо плакала, глядя в потолок. С окна светило летнее, жгучее солнце, грея ее коленки, но женщина не придавала этому никакого значения. Пролежав так достаточно долго, она встала и поплелась в ванную комнату, чтобы умыться. Там также было все без изменений. Она обдала свое лицо ледяной водой, и когда подняла глаза, то наткнулась на одинокую зубную щетку. Присмотревшись к своей находке, она стала изучать пространство и отметила про себя, что кругом были только мужские вещи. Гель для душа с ароматом хвои, мужской шампунь, пена для бритья, бритвенный станок, гель после бритья, мужской дезодорант. Все говорило о том, что вещи принадлежат мужчине. Исследовав все полки и шкафчики, Нина не нашла ни одного воспоминания о присутствии тут женщины. Удивившись своим умозаключением, Женщина решила наведаться в гардеробную. Там были развешаны дорогие мужские костюмы, рубашки, сложены боксеры и другие вещи. В воздухе витал аромат дорогого одеколона. Нина невольно втянула запах, и было видно, как ее тело покрылось крупными мурашками. Она обхватила себя руками и замерла. Вещи, что предстали ее взору, были явно не двадцатилетней давности, судя по фасону и хлощённому виду. Они были новые. Игорь. Прохрипела хозяйка квартиры. Зачем? Тихо, с придыханием раздался вопрос в пустоту. Постояв в гардеробной, Нина уже хотела уходить, но глаз зацепился за укромный уголок с кронштейнами и полками, что явно был чем-то занят, но завешен плотной шторой. Девушка прошлась к тому месту и откинула ткань. Ха! Закричала она, явно не ожидая увидеть то, что предстало пред ней. Она проходилась тонкой ладошкой по вещам, что висели на вешалках и были сложны аккуратными стопочками. Это были ее вещи, что она оставила в квартире, когда поспешно убегала из нее, не имея возможности забрать все. Слезы опять подкатили к глазам. Женщина ошарашенно осматривала находку, перебирая пальчиками вещи. Боже, что это! Я не понимаю, что происходит. Зачем? Зачем? шептала она. Потом, развернувшись в сторону двери, она стала кричать истерично и громко. «Кто ты? Зачем ты мучаешь и издеваешься? За что? Что это значит?» «Выходи. Я прошу тебя, покажись и объясни. Господи, кто-нибудь, объясните мне!» Оседая на пол, Нина закрыла лицо руками и продолжила плакать. Никто ей не отвечал. Кроме нее в квартире никого не было выплакав слезы она встала на дрожащие ноги и умывшись собралась покинуть квартиру но перед тем как открыть дверь и выйти она прислушалась ее привлек шум за дверью кто то шаркал ногой по полу около двери нина аккуратно посмотрела в глазок по ту сторону окуляра стоял мужчина что зашел в соседнюю квартиру он явно кого то ждал и поглядывал в сторону двери за которой стояла нина женщина о чем то подумала Потом что-то для себя решила и перед тем, как открыть дверь, еще раз глянула в глазок. Но тут мужчина отвлекся на звонящий телефон и ушел за ним в квартиру. Дверь он не закрыл плотно, но все же она была не на и закрывала обзор на площадку. Воспользовавшись моментом, Нина выскользнула из квартиры, тихо закрыла дверь и убежала по лестнице вниз. Ее сердце колотилось. Она быстро перебирала ногами, влетела в свою машину, включила зажигание и быстро покинула стоянку перед домом. Не сообщив о том, что была в городе Алисе, женщина стремительно покидала Москву. Машина неслась в сторону дома. Нина сама не знала, когда ехала без аварий, потому что о дороге совершенно не думала. В голове крутились картины из квартиры, которую она сейчас посетила. «Как? Для чего? Кто живет в ней? И живет ли?» Судя по идеальной чистоте, кто-то однозначно ухаживает за ней. Но вот живет ли? Припарковав машину около своего дома, Нина направилась в дом, сняла его с сигнализации, и, уже закрыв за собой дверь, она вспомнила, что не закрыла ворота, поспешила обратно. Методичная работа всегда спасала женщину от тоски, но в этот раз она не могла найти себе занятия. Мысли скакали, и вместе с ними она не могла найти себе места в своем. Не огромном, но довольно уютном и внушительном доме. За что бы она ни бралась, все валилось из рук. Нина понимала, все вопросы, что окопились у нее к этому мужчине, просто необходимо выяснить и получить ответы. Только как это сделать? Хватит ли у нее сил? И главный вопрос — готов ли к этому и хочет ли этого Игорь? Тут Нина ойкнула и остановилась. На ее лице стал проступать пот. «Сосед!» Будто озарение произнесла вслух она. «Нина, Нина, ты, как всегда, думаешь после того, как что-то делаешь. Надо было поговорить с ним. Он наверняка знает того, кто живет в квартире или часто бывает там. Да он и сам хотел что-то рассказать». Женщина засуетилась и стала собираться опять, потом осеклась, подошла к окну и посмотрела в него. На природу за стеклянной преградой тихо опускались сумерки. Нина вздохнула. Руки ее опустились, плечи поникли. «Поздно, слишком поздно», — сказала она сама себе. Устраиваясь на подоконник, она прильнула к стеклу лбом и стала рассматривать перемены, что принесла с собой тьма. Вот еще сегодня утром эта лужайка с летними качелями выглядела яркой и игривой, цветы с двух сторон от конструкции поражали взгляд обилием красок и форм. Зеленая трава расстилалась светлым ковром чуть пригибаясь будто скрываясь от палящего солнца редкие пчелки и другие насекомые пролетали мимо останавливались ненадолго у цветов и продолжали свой полет а теперь под синей дымкой наползающего отсутствия света все поменялось качели что еще утром ощущались жаждущими кого то теперь выглядели одиноко и тоскливо цветы по двум сторонам от них закрыли свои бутоны и выглядели не так ярко Трава вместо светло-салатового приобрела изумрудный цвет, стала выше, будто расправляясь после дневной жары и разминая затекшие стебли. Ковер из нее перед качелями казался сочнее, пушистее, гуще. Вокруг конструкции с балдахином располагались садовые светильники на солнечных батареях. Они напитались энергией Солнца за день, а теперь щедро отдавали этот свет, борясь с наползающим мглой. Этот огонек привлек к себе внимание ночных насекомых, создавая затейливые хороводы в ореоле света маленьких фонариков на тонких ножках. Быт женщины был устроен, налажен, максимально красив. В этой жизни она смогла добиться спокойного безмятежного состояния, непыльная и любимая работа, хороший добротный дом недалеко от столицы, приусадебный участок в радость, красивое моложавое тело, Взрослая успешная дочь? все было в жизни, но в то же время чего-то нестерпимо не хватало. Почему именно сейчас, спустя 25 лет, все опять встрепенулось? Почему Алиса задала этот вопрос, и почему до болезненного состояния он был ей так важен? Это были еще вопросы в довесок к тем, что копились у Нины и за продолжительную жизнь превратились в целый багаж. Женщина накинула на себя теплые плеты и вышла на лужайку к одиноким качелям и опять незнакомым чувством. Передернула плечами каждый уголок в этом участке был ей знаком. Она все здесь сделала сама и знала на ощупь, могла найти с закрытыми глазами. Но почему-то в этот вечер, точнее сказать, уже в преддверии ночи, ей стало страшно и одиноко здесь. Быстрым шагом, почти добежав, она села с ногами на мягкие подушки лежака. Закуталась посильнее и стала думать. Что хочет от нее судьба? Почему Петр устроился именно в эту клинику? Алиса пришла именно сейчас со своим вопросом. И зачем она пошла в эту квартиру? Ответов не было. Но вопросы не отпускали. Задумавшись о дочери, Нина вспомнила, каким измученным, больным и истерзанным было лицо ее девочки, когда она попросила рассказать ей об отце. И ей стало безумно жаль Алису. Она испытала стыд перед ней за всё, за то, что она внебрачная дочь женатого человека, что она не может ей об этом сказать, а это оказывается важно для нее. Неужели она была такой эгоисткой, что не замечала потребность дочери в правде, и как она могла этого не заметить? Алиса росла обычной девочкой, не допытывалась до нее, а последнее время вообще не задавала никаких вопросов. Что изменилось? Почему она больше не доверяет своей матери? что измучило ее девочку так сильно. Тяжелые раздумья не давали спокойно жить. Они отвлекали от работы. Изменилось отношение к знакомым вещам и ритуалам. Привычные занятия не приносили радости и были задвинуты на задний план. Теперь Нина пыталась понять и уловить голос судьбы. Старалась различить в ее знаках посылы. А то, что все стечения обстоятельств не случайны, она понимала совершенно точно. Она ждала нервно старалась предугадать грядущие события но не могла она только чувствовала что ее привычная налаженная знакомая и выстраданная жизнь трещит по швам и остановить этот процесс совершенно невозможно его можно только принять и постараться пережить дни шли один за другим в четверг вечером позвонил петр его голос был очень взволнован и слышались в нем непривычные нотки вины Он попросил приехать к нему на прием завтра, в пятницу. Петь, ты же знаешь, я не езжу на повторные приемы. Должен был успокоиться и перестать мне звонить с просьбами приехать. Давай, как всегда, ты расскажешь мне о том, что все хорошо, что нужно попить витамины и вставлять свечки для санации, а потом для поддержания микрофлоры. Я помню их название наизусть, и все сделаю. Зачем мне мотаться в Москву? Да и не готова я пока вернуться туда снова. Последнее предложение женщина проговорила хриплым, не своим голосом. «Нина, я требую, чтобы ты приехала завтра!» Мужчина рявкнул в трубку, чем ошеломил Нину, так как подобным образом никогда не разговаривал с ней. Женщина растерялась, отстранила телефонный аппарат от уха и отключила вызов, потом уже в пустоту произнесла. «Ну ладно, приеду», глядя на погасший экран. Вечер опять не задался. Мысли уносили ее к вопросу: Почему Петр так себя повел? Возможные варианты ответа нагоняли ужас и неопределенность. Ночь была бессонной. Утро безрадостно заглянуло в знакомое окно, где его обычно встречали улыбкой, но не в этот раз. Нина собралась довольно быстро, потом прошлась по дому в нетерпении, поглядывая на часы. Заниматься работой не было душевных сил да и концентрации поэтому женщина взяла в руки телефон и набрала на нем номер. «Петь, я уже собралась и готова выехать к тебе. Ты сможешь меня опять принять не в свою смену?» Задала официальный и сухо вопрос женщина. «Конечно, я приму тебя, когда скажешь. Сейчас выйду в клинику». Ласково, но по-прежнему виновато звучал голос мужчины. «Договорились, я тоже выезжаю». Проговорила она и сбросила вызов. Быстро выйдя из дома, женщина направилась в сторону города, где прошло ее детство, где она любила и была счастлива, и где, как она думала, обязательно должно было что-то произойти.